Глава седьмая У меня не возникло и тени сомнения. Я нашла то, что искала. Приблизившись, я поставила на пол подсвечник. Дрожащие руки ощупали багет, обрамляющий детский рисунок. Видимо, я где-то надавила, так как картина сдвинулась, а через мгновение на меня выскочил ящик. Пейзаж служил для него одновременно фасадом и ручкой. Из-за маленького роста заглянуть внутрь ящика не вышло. Пришлось встать на цыпочки и пошарить кончиками пальцев. Обнаружилась одна-единственная толстенная книга. С большим трудом я выудила ее и сдула пыль. Давненько старушку не доставали. Книга оказалась изрядно потертой, с потемневшими от времени страницами. Я ее бережно открыла. «Не может быть!» Семейный реестр, о котором говорил некромант. Первым порывом было убежать и найти хозяина, чтобы показать находку. Но я вовремя тормознула себя. Следовало проявить осторожность. Если гравата заметят, то могут возникнуть ненужные вопросы. Да и зачем некроманту целый фолиант? Достаточно сведений из него. А уж несколько строк про Агапиона я способна запомнить так точно, что легко процитирует до единой запятой. Ага, вот. Дата и место рождения. Свидетели, имя, родители. Не поняла. Даты смерти нет. Но... Судья позволил родственникам наложить лапу на имущество младшего брата. Я была уверена, что уж старшенький в курсе, как погиб Агапион. А значит, должен был сделать соответствующую запись в реестре. Пусть не дату убийства и причину смерти, но хотя бы пометку, что потеряшки на самом деле нет в живых. Несколько минут я стояла в растерянности, пока меня не привело в чувство шуршания в холле. Я торопливо вернула книгу в ящик и попыталась его закрыть. Не тут-то было! Нечаянно выскочивший тайник ни в какую не желал снова прятаться. «Давай, миленький!» Отними губами прошептала я, надавливая на картину. Рука соскользнула. Рисунок в багете принял правильное симметричное полуположение. И ящик вернулся в свое законное место, слившийся со стеной. «Отлично», — выдохнула я, внимательно осмотрев картину со всех сторон. «Вроде все как было». Схватила подсвечник и поспешила на выход. В холле, как я и предполагала, уже ошивался горовато. Это он шуршал, обыскивая помещение на предмет подозрительных емкостей, коробок и ниш. Некромант в облике толстячка тоже делал вид, будто осматривает лестницу на второй этаж и пространство вокруг нее. Но на самом деле он больше следил за тем, чтобы напарник не производил много шума и старался не допустить его в левое крыло коридора. Именно на него возлагал свои надежды. «Какие еще есть комнаты?» Дернула я мужчину за рукав, предлагая показать каждую. По легенде, мой брат с готовностью развернул передо мной свиток. «Кажется, мы еще не смотрели в столовую и гостиной». «Гостины, правда, никто не пользуется. Там даже слуги не прибираются». «Но все равно не думай, чтобы кто-то стал что-то прятать вместе, предназначенным для гостей», махнул рукой горовато. «А столовая?» Он призадумался. «Пожалуй, гляну в гостиной», — решил некромант, забираю у меня мага-огонек. «А я в столовой», — подхватил гровато «Будь здесь и внимательно прислушивайся. Как бы того, не это», — приказал он мне. «Понял», — согласилась я и сделала вид, будто продолжила начатый до меня обыск холла. На самом деле я дождалась, пока горовато скроется с глаз, и последовала за некромантом. Он стоял в просторном помещении, тускло освещенном мага и задумчиво смотрел на огромный семейный портрет, занимающий почти всю стену. «Что тут у нас?» Приблизившись, я присоединилась к некроманту. С картины на зрителя надминно взирал пожилой мужчина, расположившийся в кресле, словно на троне. Позади него стояла женщина, хоть и не молодая, но все еще слепительно прекрасная. По бокам от явно супружеской четы стояли двое молодых мужчин. Тот, что постарше, серьезным видом хмурил брови. Другой улыбался широко и ясно, не страдая напыщенностью и пафосностью отца и брата. Крупно асимметричные черты лица Его вовсе не портили, а придавали даже особый шаром. «Агапион», — пояснил некромант, поворачиваясь ко мне. «Что? Почему?» — растерянно обронила я. Некромант многозначительно посмотрел на меня, и я снова обратила взгляд на картину. Чьи портреты обычно висят в гостиной? Хозяев дома и их детей. Судя по тому, что судья так не обзавелся супругой, проживая свой век в одиночестве. Полотно нам демонстрировало семью его родителей. В чертах сурового и строгого папеньки легко угадывался будущий страж закона. А тот, что помладше, с лучезарной улыбкой, вполне мог быть утерянным пять лет назад агапионом. «Думаете, я видел судью?» Некроман кивнул на семейный портрет. «За пятнадцать лет?» прошедших с написания картины, он не сильно изменился. «Пятнадцать?» «Но Гороват назвал его стариком!» Судья сдал в последнее время, но до настоящего старика ему далеко. Даже сорока еще нет. Я покачала головой, рассматривая полотно. «Ты чего пост покинула?» Насмешливо спросил некромант, выводя меня из задумчивости. «А?» «Опомнилась я». Действительно. Я же пришла сказать, что нашла семейный реестр. Ягопион, судя по записям, все еще жив. Некромант кивнул. Что? Не поняла я. Разве это не хорошая новость? Значит, есть шанс его найти. Не нужно. Неужели в ровном голосе мужчины проскользнула грусть? Мне не показалось? Это не он. Некромант бросил короткий взгляд на картину и вышел. То есть примерные ориентиры внешности у него все-таки есть. пробормотала я и последовала за некромантом. И наш потеряшка точно не похож на медового волосого парня с носом картошкой и крупным ртом. Я как раз прикрыла за собой дверь гостиной, когда из столовой показался разозленный гравата. Либо в этом доме пусто, как в животе у нищего, либо я слепец. «Куда этот проклятый старик мог заныкать деньги? Ведь зарабатывает немало!» Взбешенный неудачей он уже не старался говорить шепотом и соблюдать тишину. Топал так, что половица под его ногами звучно стонали. Однако напрямую попрекнуть своих подельников не решался. Мы с некромантом переглянулись. В доме судьи нам больше нечего было делать. Наступило время завершить незваный визит. Некроман толстячок почесал объемное пузо и открыл рот, собирая что-то предложить, но так и застыл. В холл влетело солнечное облачко и описал периметр помещения. Пока я соображала, что к чему, Майя бросилась мне под ноги и ухватила зубами за штанину. От неожиданности я не сдвинулась с места, и ткань предупреждающе затрещала. Тогда собака оставила мои штаны и кинулась к неприметной двери за лестницей. у <связывая> Тихо заскулила она, скребя преграду. «Что она там забыла?» Недовольно пробормотал некромант и двинулся к загадочной двери. «Обычный челан с метом и тряпками», — фыркнул горовато. «Да и я в него заглядывал», — согласился некромант. Однако все же открыл дверь, впуская маю Таня, дожидаясь, пока проход станет достаточным, юркнула в щель при первой возможности. А вот дальше оказалось гораздо интереснее. Минуя тазы и метулы, Мая добралась до противоположной стены и затанцевала, переминаясь с лапы на лапу. Кладку она не трогала. Я сощуривала глаза, всматриваясь в темноту, и чуть не вскрикнула. По стене вилась плечом защитная магия. Похоже, здесь ловушка. Не стал некромант выдавать свой магический потенциал, разыграв сомнения. Похоже! протянул Гровато, оттягивая вожит рубашки от шеи. Животные чуют опасность лучше людей. Что будем делать? У вас, кажется, есть отмычка? Некромант отдал мне подсвечник и выудил из рукава простейшую отмычку которую я сделала по его приказу. «Надеюсь справится, притворно вздохнул он. Зажав медальон в крупной ладони, он принялся осторожно распутывать узел, запирающий дверь и охраняющий от нежелательного вторжения. Со стороны выглядело, будто толстячок натирает украшением невидимую преграду. На самом же деле некромант вмешивался в сложные плетения магии, делая в них прореху достаточную для входа. Мне с моим неслабым даром в лучшие времена пришлось бы повозиться часа три, не меньше. А некромант справился за какие-то три минуты. Фух. Толстячок вытер рукавом под солба. Поднапрячься некроманту пришлось знатно. Перенервничал, что не получится, и охранка сработает. Кто и знает, какими штуками она нашпиговна. «Бывают такие, что полдома разнесут, только тронь», — согласился повеселевший Горовато с видимым облегчением. «Что теперь?» — подала я голос, глядя на смелевшую майку, нетерпеливо скребущую когтями стену. «Где-то тут должен быть рычаг. Все-таки-то Ника необычная стена», — решил Горовато сумничать и просветить нас. Некромант аккуратно ощупал каменную кладку стены но пароход так не обнаружился. «Да что за непрох такая?» Возмутился горовато и пнул один из тазов. Я смотрелась. Действительно, ничем не примечательный чулан. Вот только пыли полно. Слуги в нем явно никогда не прибирались и не хранили инвентарь. Значит, вещи вокруг для антуража или... Я принялась передвигать каждую метлу и наткнулась на голый черенок, прикрепленный к полу. Задетый мною, он наклонился, а через секунду в стене появилась черная дыра. «Так и знал, что на вас, братьев, можно положиться!» Несказанно обрадовался Гравата, прерывающимся от возбуждения голосом. Подсвечник в его руке задрожал, отбрасывая пляшущие тени. Я громко сглотнула. Широкие ступени убегали вниз, в непроглядную тьму, навивая иррациональный страх. Какие секреты прячет судья в подобном жутком месте? Первым тайник метнулся горовато, подсвечивая себе дорогу. Мы торжествующе переглянулись с некромантом, и моя рука потянулась к рычагу, чтобы закрыть вход. Попался! Осталось лишь вернуть дверцу ловушки на место, и та вынудит Горовата дождаться прихода судьи на месте преступления. «Вы идете или нет?» – нетерпеливо спросила глава Горовата, появившаяся в дверном проёме. «Надо же было ему вернуться!» Идем, заверил его некромант. «А то я могу и один», – усмехнулся горовато. «Только отмычку дайте, я вам все, что нужно, сам принесу». Я вырвала из рук некроманта лжи артефакт и сунула под нос бывшему Диверю. Горовато радостно вцепился в медальон и снова метнулся вниз по лестнице. А за ним рвануло в подземелье Майка. Что за несносное животное? Из моей груди вырвался возглас и разочарование. «Сюда! Ко мне!» Громко зашептала я, пытаясь призвать собаку но, разумеется, ничего не добилось. Черная дыра, в которой пропали Горовата и Майя, угала. Как-то не рассчитывала я на путешествие в недра земли, но не оставила себе времени на раздумье и нырнула в проем, поудобнее перехватив подсвечник. Впереди торопливо шаркал по ступеням Горовата, а я устремилась за ним. Подземелье оказалось больше, чем можно было себе представить. Лестница плавными поворотами увлекала нас все глубже и глубже под основание дома. Спуск занял минут пять, но для меня они растянулись на целую вечность, полную тревогу подозрений. Зачем нужен подобный тайник? ворчала я, шустро спускаясь и высматривая впереди Маю. Ты выглядишь свернешь. Эй! Или ногу! Последнее слово я прохныкла потирая пострадавшую конечность. Мне сейчас следовало убегать из поместья, а не спускаться в явную ловушку вместе с гравата. И все из-за своевольной майки. Ну и достанется от меня до и Леху за то, что не досмотрели за непоседливой собакой. Я ожидала, что претенциозная лестница приведет по меньшей мере в тронный зал. Но закончилась она неожиданно на небольшой площадке, разветвляющейся на две стороны. Одна уходила широким коридором в помещение со стеллажами и сундуками. Даже отсюда было видно, как блестели в свете мага-огоньков столбики монет. «Ого! Да здесь целая сокровищница!» Пары от перевозбуждения гравата. В нее-то мужчина и устремился. Он принялся с жадностью набивать карманы деньгами и попутно вскрывать отмычкой сундуки с драгоценными камнями. Пушистый палевый хвост мелькнул в противоположной стороне. Майка выбрала другой проход и бросилась по тесному коридорчику вниз. И я за ней. И снова извилистая лестница. Только проход узкий, а стены толком не обработаны. «Стой, зараза!» шипела я, напуганная вынужденной погоней за бестолковым животным. Вот чула моя нутру опасность, вопила все более распаляющейся тревогой. Но и оставить любимицу на произвол судьбы я тоже не могла. Погоня закончилась внезапно. Очередной поворот, и вот я уже стою в тускло освещенном помещении, разделенном решеткой на две части. Я застыла колом, с любопытством рассматривая, куда попала. С моей стороны решетки стоял лишь стул, совершенно обычный и ничем не примечательный. Другая часть помещения была обставлена, не намного богаче. У противоположной стены стояла широкая лужа, сплошные тюфики до матрасы и ни единого жесткого элемента. Повсюду валялись подушки и одеяло. Ткань дорогая, но потрепанная и замызганная, а стирки и уборки здесь давно не слышали. Дополнительная невысокая стена ограждала небольшой закуток, видимо, отхожее место скрыта от ненужных глаз. Все. Да это же самая настоящая темница, осенила меня. Майка легко протиснулась сквозь прутья, разделяющие помещение, и бросилась к ложу. Она поскуливала, порыкивала, в общем вела себя крайне странно. Наконец ее действия увенчались успехом. Тень на противоположном конце помещения пошевелилась. Я присмотрелась внимательнее и увидела то, что не замечала изначально. В разобранной постели спиной ко мне лежал человек. Именно к нему приставала Майка. «Ко мне! Сюда!» Попыталась я приструнить собаку, но та привычно проигнорировала. А вот чернильный силуэт начал двигаться. Не знаю, среагировал на мой голос или надоело назуливость Майи но он, с минуту повозившись, принял сидячее положение. Повел широкими плечами, встряхнул гривы нечесных сальных волос непонятного цвета и осмотрелся. Первый он заметил майку, нырнувшую ему под руку и почему-то напрашивающуюся на ласку. Она его с кем-то попутала или знала до того, как Елиазар купил ее для меня? Темная фигура в тени долго и пристально изучала собаку. Наконец ладонь неуверенно прошлась по спине Май. На запястье блеснул браслет. «Антимагические оковы?» Дальше лохматая голова повернулась к стене и пару минут на что-то там пялилась. Но непоседливая собака ткнула носом в широкую ладонь и заставила снова смотреть на нее. Недавно подвернутая мной лодыжка заныла и я переступила с ноги на ногу. Шорох был едва слышен, однако я привлекла к себе внимание. На меня уставились глаза узника, и я вздрогнула под алым взглядом, горящим ненавистью и жаждой.